Олимпия четвертой модели. Пронзительный, захлебывающийся звонок прервал разговор. Остановив Стрельникова на полуслове, Вячеслав взял трубку прямого телефона. — В приемную у меня Чепурнова, — без предисловий сообщила Веркин. — Думаю, пришла жаловаться по поводу задержания сына. — Я попросил бы вас, Николай Николаевич, пока воздержаться принимать ее. Через час доставит Потемкина... И тогда будет с ней предметный разговор. Нам она не поверит, что он совершил убийство. Пусть встретится. Это может оказаться полезным для обоих. Кроме того, у меня появились и другие соображения. Хорошо. А Веркин отключился. Его показания надо немедленно закреплять, не давая открыть рта Стрельникову, сказал Вершинин. В первую очередь будем искать нож. Он выбросил его в Черемисинский пруд. Вот его форма. Потемкин сам нарисовал. Вершинин подал рисунок Виктору. «Масштаб один к одному. Такой нож легко опознать. И одновременно надо говорить с приятелями Потемкина. Когда они узнают, что он признался, и сами запираться не станут. Вон Субботин, на что молчу, но все-таки рассказал. И знаешь, он спросил Потемкина, а как же клятва? Тот только руками махнул. Какая уж тут, мол, клятва? Думается, во мнении своих друзей наш Дин здорово проиграл. Крушение божества». — Оказывается, все четверо дали клятву молчать об убийстве Шестакова, и вот на тебе, на кого равнялись, тот первым подвел. — Сейчас надо срочно отыскать сэра и мистера, и тогда вся благородная компания будет в сборе. — За нами дело не станет, к вечеру найдем, — пообещал Виктор и стал собираться. — Погоди, — остановил его Вершинин, — мне предстоит сейчас тяжелый разговор с матерью Потемкина. Побудь, пожалуйста, у Гриши, я позвоню тебе. «Времени в обрез!» — поморщился Стрельников и полоснул ребром ладони по горлу. «Подожди, ну, прошу тебя, подожди!» — вежливо, выпроваживая приятеля, попросил Вячеслав, и тут же новый телефонный звонок заставил его вернуться к столу. «К вам, дама!» — предупредила Колышкина с сочувствием в голосе. Вершинин испытывал жгучее, до болезненности желание заглянуть в глаза Чепурновой, женщине, грубо вошедшей в его собственную жизнь, жизнь Кулишова, Зиминой и многих других. Дверь распахнулась без стука. Женщина влетела, как разгневанная фурия. — Вы что же творите, друзья? — дрожащим от бешенства голосом выпалила она, блуждая взглядом из стороны в сторону. Вячеслав оторопел. Так нагло еще никто не вел себя в его кабинете. — Я мать Володи! Володи Потемкина! — выкрикнула она, сжимая в кулаки побелевшие пальцы рук. — По какому праву вы его здесь держите? Узкое, продолговатое лицо Чепурновой придвинулось очень близко, почти вплотную. Он разглядел даже комочки пудры. Застывшие в крупных порах нос и щек, маленькие припухшие глазки были на грани сумасшествия. Вершинин пристально вглядывался в Чипурнову. Странно, но он не испытывал к ней ненависти, его разбирало любопытство. — Володя Потемкин у нас. Он задержан на законных основаниях, — строго подчеркнул Вершинин. — Законных? На каких таких законных? Свистящим шепотом спросила она, — Знаю я ваши законные основания, знаю. И почему держите его здесь, тоже знаю. Вы мне мстите? Чепурнова сорвалась. И оба они в ту же минуту поняли это. Судьбу сына она увязала с другим, известным только ей и человеку, на которого написала анонимку. Только желание спасти сына Уберечь его от грозящей опасности заставило ее помимо воли выпалить эти слова. «Ах, я вам щу!» «Возможно», — резко сказал Вячеслав. «Тогда пишите официальное заявление, что вы возражаете против того, чтобы расследованием дела вашего сына занимался я. Вот бумага. Пишите. Немедленно пишите». — Четко объясните причину вашего протеста, и я тут же передам ваше заявление прокурору. — Ну, ну, ну! — торопил он, не давая ей времени для раздумья. — Быстро, быстро, вот так. — Заявляю отвод следователю Вершинину и не доверяю ему вести дело сына, так как он будет мстить мне за то, что я... Она придвинула к себе бумагу и схватила ручку, но тут же отшвырнула ее в сторону. — Зачем мне вашему прокурору писать? Я выше напишу. Я расскажу, как тут с невиновными расправляются. Крикнула она на одной ноте, больше не касаясь вопроса о месте. Перестаньте угрожать, гражданка, — сказал ей Вишинин. Ваш сын обвиняется в убийстве. Именно поэтому он задержан, и я попросил бы вас выбирать выражение. — Убийство? Какое убийство? Мой, Володя, и убийство? Перестаньте выдумывать! — — Самое настоящее убийство. И ваш сын признался. — Ой, Володя, мой мальчик признался в убийстве. Боже мой, что вы с ним сделали? Вы пытали его. Где он? Приведите его сюда. Я хочу услышать сама. Вершинин едва сдерживался от желания высказать ей в лицо все, что он о ней думает, но взял себя в руки. — Хорошо. Вы увидите его, — сообщил он. — Но предупреждаю. — Если вы будете себя вести так, как сейчас, я немедленно попрошу вас уйти. Вскоре конвой доставил Владимира Потемкина. Парень вошел в кабинет с видом заправского арестанта, голова вниз, руки назад. Увидев, мать отпрянул к двери. — Вовочка, Володя! — закричала Чепурнова. — Ведь ты же не виноват, ты ничего плохого не сделал. Почему они держат тебя здесь? — Она бросила свирепый взгляд в сторону Вершинина. — Я уведу тебя. Пусть только попробует задержать. Она принялась рассматривать и ощупывать сына, надеясь найти на нем следы истязаний. Вершинин жестом отослал конвоиров в коридор. — Пусти, мама. Отодвинул ее в сторону Владимир и прошел вперед. — Хватит шуметь. Брось. — За дело сижу. Ты мне лучше курева принеси. — Что он говорит? — «Что он говорит?» — схватила за голову та. «За какое дело? Ты не виноват. Хватит, мама!» Грубо оборвал ее Потемкин. «Брось причитать. За убийство сижу. Человека убил. Пырнул ножом в сердце, и все жестко закончил он. Женщина сникла. Вершинину устал жаль ее. Не всякой матери приходится услышать из уст сына такие слова». Однако внезапно ее настроение изменилось. — Нет, — завопила она, — ты не убивал, тебя опоили, сыворотку ввели. — А, сыворотку, — из-под простокваши, — с иронией сказал он, а потом вскочил и в ярости зарал. Убил, убил, я преступник, пусть отсижу, в тюрьме лучше, чем у вас с Федькой, ненавижу. Как все надоело! «Мне тошно смотреть на твоего слезняка, Федьку. Вы мне надоели со своими подметными письмами, злобой своей». — Я и дом ведь не ночевал из-за этого. Слушать вас противно. Вы Ленку по своему подобию делаете злой, как гадюка. Пусть отсижу, пусть к вам не вернусь, поеду к отцу на Схалин. Давно надо было уехать, да надеялся, сойдешься с отцом. Нет, зря. Вы с Федькой два сапога пара, тебя все ребята на улице шкурой называют. Он сошел с ума. Следователь, он сошел с ума, невразумительно лепетала Чепурнова. Срочно врача, срочно психиатра. Вам, с Федькой, врач-психиатр нужен далейский вашей, а не мне вы на людей грязь льете из подворотни, отстукивайте на свои машинки. Тот подлец, этот негодяй, другой вор, а сами-то на себя посмотрите. Я ухожу. «Ухожу, он больной, он за себя не отвечает. Я буду жаловаться!» — бормотала она, пятясь, к выходу. Вячеслав оказался у двери раньше. «Будь другом», — попросил он канаира «Позови Стрельникова из седьмого кабинета». Стрельников пришел быстро и окинул присутствующих внимательным взглядом. Товарищ лейтенант, подчеркнут официальным тоном, произнес Вершинин. «Вот мать обвиняемого Потемкина. Прошу вас допросить ее о том, как воспитывался сын» какие меры она принимала к его трудоустройству и что ей известно о совершенном преступлении. «Любым путем задержи часа на полтора», — шепнул он в заключении. Тот, понимающий, подмигнул и пригласил ее за собой. В течение нескольких минут Вершинин выяснил у Потемкина, кто такие Федька и Лиза. Федька оказался отчимом Володи, Федором Корнеевичем Чепурновым, Ализа Елизаветы Корнеевной, Квашиной, сестрой Чепурнова. Еще десять минут ему понадобилось, чтобы получить у прокурора области санкцию на обыск, и через час он уже возвращался в прокуратуру, прижимая к себе, как ребенка, старенькую, довоенного выпуска Олимпию. Из заключения технической экспертизы документов на основании приведенных исследований Считаем текст трех анонимных писем, содержащих критику в адрес руководства завода сельхозмашин, выполнен на изъятой при обыске в квартире Чепрунова ФК, пишущей машинки марки Олимпия четвертой модели, выпущенной Эрфуртским заводом эксперты Болдин, Канаев. Из заключения криминалистической экспертизы почерка. На основании проведенных исследований считаем, Текст анонимного письма в адрес гражданки Кулешовой И.В. Выполнен левой рукой гражданина Чепурнова Федора Корнеевича, эксперты Казанков-Бахметьев. Из заключения дактилоскопической экспертизы. Отпечаток пальца, обнаруженный на анонимном письме, адресованном гражданке Кулешовой И.В., оставлен безымянным пальцем правой руки гражданина Чепурнова Ф.К. Эксперты Владимиров-Мазур. Вершинин внимательно прочитал все три заключения, а затем взял два последних, соединил их одной общей скрепкой и спрятал в нижний ящик стола.